Он посмотрел на карту. Совпадения буквально громоздились друг на друга, и эта груда стала такой высокой, что игнорировать ее было уже невозможно. Но бомба в жадытовой голове, вся эта китайская электроника, как быть с этим? — А если все подстроено? — внезапно спросил Джордж. — Назови это как угодно. — Фальсификация, подтасовка, провокация, суть не изменится. — Вашингтон повесил всех собак на китайцев еще до взрыва. Джек нахмурился. Посмотрев на него, заговорил Чарли, словно козыряя своим колоритным ямайским акцентом. — Я, брат, конечно, не знаю, но, по-моему, в словах Джорджа что-то есть. — Что ты имеешь в виду? Я тоже слышал про драконов треугольник. Просто до этой минуты мне не пришло в голову провести связь между ним и здешними событиями. — Великолепно! Еще один новообращенный! — пробормотал Макмиллан из своего угла. Не обращая внимания на слова бухгалтера, Джек повернулся к корабельному гидрогеологу. — Что тебе известно об этом регионе? Вместо ответа Чарли пихнул Роберта локтем в бок, не принесешь мне глобус из библиотеки. — Конечно, — ответил Роберт и вышел. Чарли кивнул на карту. — Кто-нибудь из вас слышал про линии нулевого магнитного склонения? Они же агонические линии, они же агоны. Все дружно замотали головами. Гипотеза магнитного склонения является наиболее правдоподобной теорией, объясняющей происходящее здесь исчезновение. В районах, где проходят агонические линии, искажаются показания компасов. Главная агона восточного полушария проходит через центр драконова треугольника. Чарли оглядел, сидевших за столом. «Знает ли кто-нибудь, где проходит основная агона западного полушария?» Все снова замотали головами. «Через Бермудский треугольник», — ответил на свой же вопрос Чарли и умолк, наслаждаясь достигнутым эффектом. «Но что вызывает эти магнитные возмущения?» — спросила Лиза. «Эти и агонии!» Агоны — «Агоны!» — поправил ее Чарли. «Точно никто не знает». Некоторые ученые склонны винить в этом повышенную сейсмическую активность этих регионов. Во время землетрясений вырабатываются мощные магнитные потоки, но в целом природа магнетизма, включая магнитные поли Земли, является пока еще большим белым пятном. Его свойства, энергия, динамика еще только изучаются. Магнитное поле Земли вырабатывается течением внешнего расплавленного ядра и планеты вокруг твердого железно-никелевого внутреннего ядра. на во всем этом остается еще много непонятного. Как, например, его изменчивость? Изменчивость, — перебил Джордж, — что ты под этим подразумеваешь? Чарли понял, что в профессиональном запале стал говорить слишком быстро, избавил темп. По геологическим временным меркам продолжал он более медленно. Вся история человечества, не более чем мгновение. В течение этого непродолжительного периода времени... Магнитное поле Земли кажется достаточно стабильным. Северный полюс наверху, южный полюс внизу. Однако даже за такой короткий отрезок времени положение полюсов меняется, они как бы дрейфуют. Перемещается магнитный полюс Земли. Это лишь незначительные изменения. Если говорить о глобальных, то да будет вам известно в течение всей геологической истории Земли ее... Полюса не только значительно изменяли свое положение, но и вовсе менялись местами, причем неоднократно. — Не может быть! — ахнула Лиза. — Уж ты мне поверь! — усмехнулся в ответ Чарли. Север становился югом, а юг — севером. Джек почесал в затылке. — И что же из этого следует? — осведомился он. — А черт его знает! — Но мне это кажется интригующим. «Не ты ли говорил о том, что обломки президентского самолета оказались намагничены? Это что, еще одно совпадение? А сбои твоего компаса там внизу?» Джек покачал головой. «По прошествии нескольких дней он же и сам не был уверен, не приснилось ли ему все это, что происходило возле хрустального шпили». «А эти странные провалы во времени?» — спросила Лиза. Каждый раз, когда Наутилус приближался к кристаллической колонне, его часы начинали барахлить. Но когда я проверял их, никаких поломок не находило. Джордж подпрыгнул на стуле. «Провалы во времени? Конечно! Как же я сразу не вспомнил!» — он принялся рыться в кипе, лежавших перед ним бумаг. «Вот».